«Что ты на это скажешь?» – хрипло проговорил он, нависая надо мной и наклоняясь все ниже и ниже. «Ведь сейчас ты в моей власти». Его волосы лезли мне в глаза и рот, щекотали шею. От них горько пахло полынью. Я позволила себе глубоко вдохнуть запах сильного, разгоряченного мужского тела. Резко выдохнув короткую фразу заклинания, я быстро поднялась наверх так... чтобы телом соприкоснуться с голой грудью орка. Он так и замер, с ошеломленным и счастливо недоверчивым выражением лица. «Парализующее заклятие, скрытое в одном из артефактов, у меня на груди», объяснила я, осторожно высвобождая свои руки и вылезая из-под орка. «Я вообще-то хотела, чтобы ты мне помог по своей воле, потому что верила, что тогда результат будет лучше, но ты этого не захотел». поэтому пришлось поступить с тобой так». Взяв в руки собачью упряжь, я с трудом завалила орка на бок, свела вместе его руки и ноги и крепко связала. Потом села рядом ждать, когда закончится действие заклятия. «Мне очень нужна твоя помощь, живка», – сказала я ему серьезно. «Видишь ли, мне кажется, что с Иргой что-то случилось, и только я могу его спасти». и я пойду на все, чтобы это сделать. И ты мне поможешь, да? Ведь тебе не захочется, чтобы твои родичи увидели, как я тащу тебя за волосы, по коридору, связанным собачьей упряжкой. орг злобно проскрипел зубами и сказал. Я думал, что для магии нужны руки. Для сотворения заклинаний, как правило, нужны, сообщила я. Но мне нужно было всего лишь активировать артефакт, А чтобы он тебя парализовал, ему стоило только прикоснуться к твоему телу. Молодец, — с одобрением сказал живка Все просчитала. Хорошо, я помогу тебе. Считай, что ты меня убедила. В конце концов, любопытно будет посмотреть на выражение лица твоего драгоценного мужа, когда он узнает, кому ты бросилась за помощью. Я решила на этом вопросе не заострять внимание, оставив его решение на потом. «Сейчас не это было для меня главным!» «Теперь ты меня развяжешь?» Поинтересовался Орк. «А ты мне ничего не сделаешь?» С опаской спросила я. «Только помогу тебе найти мужа. Но предупреждаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты его нашла только для того, чтобы сказать «Прощай, я выхожу замуж заживка!» «Помечтай!» Пробурчала я, пытаясь развязать кожаные ремни. А они не развязываются. Можно разрезать? — Еще чего? — возмутился живка скосив глаза на узлы. — Я, упряжь, целый день чинил. — Тогда я позову кого-нибудь на помощь. — Не вздумай. Режь. Должна будешь. Я отыскала в кармане нож и с сожалением разрезала ремни, думая о том, что я обрастаю долгами, как подросток прыщами. Быстро, неотвратимо и, главное, очень некрасиво. живка размял конечности, быстрыми и ловкими движениями собрал волосы в высокий хвост, накинул неизменную безрукавку и обулся. «Кого же взять?» – пробормотал он, пока мы шли по коридору на улицу. «Не вести же всю свору! Кто у меня лучшая щейка Ага!» Старый орк сидел в большом зале, который нужно было пересечь, чтобы выйти во двор. Его руки... Со все еще литыми, как у молодого, мышцами ловко что-то плели из тонких ремешков. Старик поднял голову и что-то резко сказал живка на родном языке. Живка сердито ответил, потом заставил себя улыбнуться и успокаивающе заговорил, указывая на меня. Если эльфийский я более меня знала, гномий понимала без проблем и даже умела на нем виртуозно ругаться, то Орочий оставался для меня полной загадкой». «Что он сказал?» – полюбопытствовала я, когда мы вышли на улицу. Волновался за меня. Отмахнулся живка «Точнее сказать, боялся, что твой некромант меня побьет. А я его успокоил». «Он догадался, кто я?» – удивилась я. «Конечно. Севка старейший народа. Мне иногда кажется, что он всех насквозь видит». Мы подошли к вольеру с псами. живка зашел туда и и ласково заговорил с ластящимися к нему животными. Наконец, выбрав одного, орк направился на улицу. «Это ры познакомил он нас. Я, сжав зубы и постаравшись не сильно дрожать, вытерпела дружелюбное обнюхивание огромного пса, который мог откусить мою руку и не подавиться. «У тебя есть вещи, принадлежавшие Ирге?» Я достала из сумки рубашку, в которой он был вчера на нашей свадьбе. Вчера, кажется, уже прошли целые годы с того момента, когда он на руках нес меня к кровати и нежно шептал мне «Милая, любимая моя жена». «О, ты носила ее с собой!» – заметил живка «Ты была уверена, что я соглашусь тебе помочь?» Я решила промолчать. Я знала, что он мне поможет. Другого варианта просто не могло быть. Мы подошли к дому Ирги, где Ры взял след. «Он будет идти по самому свежему следу», объяснил Живка, идя вслед за псом. «Он так обучен». Мы прошли немного. Буквально возле следующего дома рыс свернул в подворотню и завертелся на месте, жалобно поскуливая. Повинуясь резкой команде хозяина, он отбежал от этого места, покружил по улице, но снова вернулся. «Странно», сказал Живка, рассматривая брусчатку. Я был уверен, что здесь сбили след. Ры умеет находить его в таком случае, но он ведет себя так, будто след обрывается. Я подошла туда и опустилась на колени, прижав руки к нагревшимся за день камням. "Вполне может быть", прошептала я. От камней шел еле различимый след применения магии. "Вполне может быть, что здесь открывали портал, поэтому след прерывается". Спасибо, Живка. Ты мне очень помог. «Это и все?» Разочарованно спросил орк. «Мне нужно было знать точное место. Отозвалась я, обводя место, где кружил пес мелом. Теперь я смогу поработать над следами магии, определив ее владельца». «Ты куда?» Спросил Живка, увидев, что я поднялась и собралась уходить. котто за инструментами», сказала я. «Буду работать». «Я тебя провожу». решил Орк, видимо, намереваясь стать воспитанным ухажером. Наше явление у отта друзья восприняли по-разному. Полугном покачал головой. Варсоня поджал губы, как чопорная старушка, а Орон помрачнел и сжал кулаки. «Спокойно все!» – предупредила я, забрасывая в объемную сумку инструменты. «Я знаю место, где пропал Ирга, и собираюсь выяснить, что же с ним произошло». «Тебе не обойтись без меня», — буркнул Отто, покосившись наживко. «Я помог Оле найти место, где все это случилось», — объяснил орк. «Так что нечего на меня коситься так, будто я посягал на ее честь». «Я думаю, ты бы с радостью это сделал, если бы имел возможность», — неожиданно язвительно сказал барон. «Завидно?» — усмехнулся орк. «Терпи. Я не такой благородный, как ты». и с удовольствием воспользуюсь любой подвернувшейся возможностью. «Прекратите!» – попросила я. «Давайте вы подеретесь тогда, когда я буду в настроении смотреть на сражение поклонников за мое благосклонное внимание». «В этом вся ты», – сказал Отто. «Ни слова о других, только о себе. Давай сумку, она же неподъемная у тебя». «Все остальные увязались за нами, обещая сохранять молчание». Отто расставлял вокруг меня специальные приборы для трансформации магии. Я их собиралась использовать для того, чтобы по возможности точно запомнить след магии и силу использованного заклятия. трохим развешивал в воздухе огоньки, потому что уже темнело. Я, сидя на куртке барона, составляла сложный чертеж для заклятия, применяя все знания, полученные в университете, и надеясь, что не совершу никакой ошибки в расчетах. Отто присел рядом и заглянул мне в лицо. «Я почти на сто процентов уверена, что здесь было использовано телепортационное заклятие», — сказала я ему. «Такой специфический след оставляет только Анну. Я это запомнила еще с того раза, когда мы пользовались телепортационной башней вместе с Бефом. Я постараюсь его отследить». «Насколько мне известно, это очень сложно», <звык> — вздохнул Отто. «Может быть, мы обратимся к Бефу?» «Нет», – ответила я твердо, – «это мой муж. Я прекрасно помню, сколько раз он приходил мне на помощь. Пришла моя очередь его спасать. Я знаю, что я смогу проследить это заклятие, привязавшись к энергии Ирги». «Он же ее заблокировал». «Я думаю, что тогда он это еще не сделал. Он заблокировался позже, когда понял, в какую переделку угодил». — Это все твои предположения, — грустно сказал полугном. — У нас больше ничего нет. Я охватила голову руками, будто стараясь удержать разбегающиеся мысли. Я знаю, что с ним случилось что-то плохое, Отто. Я это просто знаю, и все. — Хорошо, хорошо. Начинаем работу, — поспешно согласился полугном. Я расстелила карту Чистяковского региона и принялась водить мелом по камням, стараясь, чтобы каждая линия чертежа по возможности была максимально ровной. Заклятие было очень сложным, и читала я его крайне медленно, составляя на ходу. Правда, дело пошло быстрее, как только мне удалось ухватить остатки магической энергии Ирги. Видимо, он пытался использовать какое-то боевое заклятие. Наконец, над картой появилась маленькая красная точка. «Вот так!» – прохрипела я, убирая со лба мокрые от пота волосы. «Есть конечная точка их портала!» «Далеко они забрались!» – заметил Отто, ставя отметку на карте. «Все, можешь заканчивать!» Я довела до логического завершения заклятия, как бы мне не хотелось сейчас упасть, свернуться в клубок и забыться. Для работы с чертежами завершение было очень важно, иначе из рисунка могло полезть такое, что лучше было бы вообще его не рисовать и зарезаться сразу. Так хоть была гарантирована быстрая и почти безболезненная смерть. Как только линии чертежа перестали светиться голубым светом, мои ноги подкосились, и я почти упала на камни. Чьи-то сильные руки успели меня подхватить, и я с благодарностью кивнула барону. «Итак, что мы делаем дальше?» — бодро спросил Отто, собирая инструменты. «Я еду на север, в леса», — беззвучно сказала я, — «туда, где заканчивается этот портал. Там есть небольшой шанс разузнать, что случилось с Иргой». «А если, прибыв туда, ты обнаружишь, что они телепортировались еще куда-то?» — спросил Варсоня. «Ни один маг не потянет еще один портал сразу». — возразил Трахим. — И так они выложились по полной. Гляди, какое расстояние. — А если в них свежие силы там поджидали? — не успокоился целитель. — Значит, буду искать, куда они отправились дальше. — сказала я. — Ты не сможешь найти следы магии через такое время, если мы туда отправимся верхом, — сказал Отто. — А мы туда отправимся в карете, что еще больше замедлит передвижение. так как верхом ты ездить не умеешь, и учиться сейчас уже поздно. А телепортироваться?» – спросил Варсоня. «Я не умею пользоваться этим заклинанием», – сказала я. «И учиться чему-то новому, как правильно заметил Отто, сейчас не время. Просто у меня нет другого выхода. Я очень сомневаюсь, что люди, которые пошли на такой риск и схватили Иргу посреди города, добровольно вернут его обратно». «Но почему этого никто не видел?» – спросил живка «Может быть, все не так, как ты думаешь?» «Создали иллюзорную завесу, и борьбу никто не видел», – сказала я, узнавшая все о заклинаниях, использованных на улице за последние сутки. Ирга боролся, он даже выпустил пару боевых заклинаний, а это значит, что он ушел не по своей воле. «Мне все больше не нравится эта затея», признался Отто. «Если Ирга, боевой маг, не смог с ними справиться, на что рассчитываешь ты, теоретик?» «Нас много», сказал трохим «Как-нибудь справимся». «Ребята!» обрадовалась я. «Вы что, со мной?» «Конечно! Мы же тебе говорили, и ты в нас еще сомневаешься?» упрекнул меня Варсоня. «Значит, выезжаем как можно скорее!» решила я поднялась и сразу чуть не упала зашатавшись от слабости эй спасительница покачал головой полугном тебя само от себя спасать пора